Глава 28. Раньше все было просто. Как же Гейл скучал по тем временам. Когда Ирен призналась, так нагло, так дерзко бросила ему в лицо слова о намерении убить короля, все внутри его оборвалось. Вместо жгучего тепла в сердце бушевала стужа. Эта женщина, та, которой он верил, та, которую он считал другой, ударила его ножом в спину. Вслед за горечью предательства пришла ненависть, такая же холодная, тихая, Гейл собирался поступить так, как велел ему долг, но Ирен вновь перевернула все с ног на голову. И, растерянную, он не нашел ничего лучше, как сбежать. Ночной воздух овивал щеки. Гейл стоял на лесной опушке и бесцельно вглядывался в темноту. Маска осталась где-то там, у входной двери, где он в сердцах ее скинул. За спиной темнели очертания охотничьего домика. Гейл поборол искушение, не обернулся, не проверил, не светится ли окошко ее спальни. Он продолжал недвижно стоять, обессиленный, опустошенный, не в состоянии даже думать. Первым порывом было уехать, сейчас, немедленно. Велеть седлать коня, нестись по ночным перелескам в столицу. Но разум быстро укротил желание сердца. Опасно и глупо. Что толку, если он сломает себе шею в темноте? Лучше обождать до утра. Неважно, виновный Рен или нет, только Гейл способен распутать клубок интриг. И все же ему хотелось, чтобы она оказалась невиновна. Единственное существо, проявившее ко мне участие. Герцог горько усмехнулся и, нарушив сонную неподвижность, осторожно, будто боясь вспышки боли, коснулся лица. Пальцы очертили линии шрамов, ощутили шероховатость рубцов. Они остались на месте, пусть и немного сгладились. Ирен назвала его красивым, лгала, Инквизитор внутри его толкал ответить утвердительно. «Ведьмам нельзя верить, а это конкретная призналась». Но не убила. На счету Ирен не единой человеческой жизни. Гейл укротил фанатичного судью внутри себя. «Понятия не имею, кто отравил новую певичку, но это не она». Помолчав, он сделал пару шагов по границе лунного света и тьмы. «Зато я точно знаю, что убийца хотел подставить Ирен». Выходит, он в курсе ее тайны и не донес. «Ну же, Гейл, вынырни из моря своих обид и начни думать головой!» Временно загнав чувство в дальний уголок сознания, герцог попытался беспристрастно подойти к имевшимся у него фактам, оценить обвинение Ирен. О, она постаралась, вытащила наружу то, что Гейл давно похоронил. Воспоминания бурным потоком нахлынули на него, множе подозрения. Когда они достигли критической массы, Гейл понял — пора переговорить с братом. На этот раз он не позволит ему уйти от темы. Потребует объяснить, откуда была кровь на манжете, как возле замка Квик оказалась его запонка, почему расследование прошло не по правилам, без привлечения Инквизиции, да много чего еще. Герцог развернулся, зашагал в сторону охотничьего домика и вдруг резко замер. «Гербовник!» Тот самый, спасенный им из камина. Гейл тогда забрал его, не оставил брату. А ведь тот настаивал. Старую рухлить пора выбросить, чуть ли не из рук вырывал. Примерно тогда же на руке Хантера появился странный перстень. Он утверждал, будто это подарок некого ювелира. Гейл не придал ему значения. В том же соле королю преподнесли немало даров. Но с тех пор брат его никогда не снимал. Глаза отыскали тусклый огонек свечи в окне. Она не спала. Интересно, о чем думала? Хотя и так понятно. «Правда, как горькое лекарство!» — мрачно пробормотал герцог и отвел взгляд. «Пришла пора его выпить. Я могу сколько угодно прикрываться родством, клятвой верности, долгом, но это ничего не изменит. Хантер действительно изменился. Он давно отдалился от меня, перестал чем-либо делиться». «Наверняка порадовался, что я больше не пользуюсь титулом его высочества. Он вечно занят собой, а до других ему нет никакого дела. Те же певицы. Не понимаю, как можно быть таким жестоким?» От событий давнего прошлого мысли его перетекли к происшествиям последних дней, Пропаже книг. Передумав ложиться спать, Гейл принялся мерить шагами просеку. Ритуал. Зловещее слово повисло в воздухе. Шесть жертв. Герцог никогда не рассматривал все с позиции магии. А следовало бы. Вот до чего доводит самоуверенность. Гейл полагал, что чернокнижие в Энии давно истреблено, за что и поплатился. Гексагон. Он нарисовал носком ботинка шестиугольник. Равновесие, стабильность, сила. Обычно говорят о пентаграмме, но с ее помощью вызывают темные силы. Гексагон же их собирает, аккумулирует в центре. Вдобавок его можно начертить иначе, вот так. Гейл стер прежний рисунок и вывел новый, шестиконечную звезду. Вот так все гораздо хуже. Если убийца выкрал тела жертв, если в каждой была хоть капля магии, он способен призвать демона, а то и самого темного. Герцог в волнении потер ладонями лоб. Ему требовалось Ирен. Самому ему не справиться. Пусть Гейл прилежно изучил трактаты о магии, девушка обладала не теоретическими, а практическими знаниями. Видела то, что не видел он. Вдобавок существовали секреты, которые не доверили бумаге. Эх, жаль, с похищенных книг не сняли копии. Тогда бы. Но чего нет, того нет. Неведомый враг ловко обвел Гейла вокруг пальца. Нехорошенькой ведьма из охотничьего домика следовало опасаться. Сделав пару глубоких вздохов, Гейл зафиксировал в сознании мысль о ритуале и убрал ее в дальний ящик. Он мог строить какие угодно догадки, но без фактов они останутся на уровне домыслов. «Начни с самого простого. Проверь слова Ирен. Ты знаешь, что король был в замке. Запанка тому свидетельство. Выясни, с какой целью. Полагаю, Эдисон Миштон не откажется с тобой поболтать. Уж он-то в курсе». Мысль о том, что собственный брат доверял ему меньше, чем какому-то провинциальному чиновнику, больно кольнула. Выходит, Хантеру было что скрывать. А то, что он скрывал это от Гейла, свидетельствовало о преступности его деяний. Герцог всегда отличался честностью и тягой к справедливости. Не поэтому ли в тот день его услали прочь от соля? Гейл сжал виски, голова раскалывалась. Вот бы Ирен прогнала проклятую мигрень, как прежде, обвела ладонями его голову, нашептала слова заклинания, согрела даром. Он бы уснул на ее коленях, там, в охотничьем домике, где не существовало двуличий и дворцовых интриг. С утра они бы позавтракали. Гейл показал бы ей лес. О, он любил этот лес, исследовал чуть ли не каждый уголок. Они бы лакомились дикой малиной, обсуждали травы. Тут бы Гейлу нашлось, чему поучиться у Ирен. Сладкие мечты. Ничего этого не будет, все химера, дым. «Нельзя никому верить на слово», — в продолжение собственных мыслей озвучил герцог избитую истину. «Да и верить вообще. Порой даже самому себе. Я пытаюсь быть беспристрастным, а думаю о ней». В последний раз окинув взором ночное небо, Гейл бесшумно вернулся в охотничий домик. Подниматься наверх, скрипеть половицами не стал, скромно устроился на ночлег в общем зале. Диван или кушетка, большего не надо. Гейл собирался уехать с рассветом, а неудобное ложе — лучший противник крепкого долгого сна. Разомкнув веки, Ирен не сразу поняла, где она. Размяв затекшее тело, Почти всю ночь девушка провела в кресле в ожидании ареста она подслеповато огляделась. При утреннем свете спальня показалась милой, гораздо симпатичнее порой алиповатых, пафосных дворцовых покоев. Деревянные панели, небольшой камин, одинокая картина с лесным пейзажем, пара кресел, прикроватный столик, собственно, постель под тяжелым пологом ничего лишнего. За ширмой притаилась ванна, Вчера Ирен от нее отказалась, а сегодня с удовольствием бы погрузилась в горячую воду. Она продрогла, камин догорел, хотя, может, дело вовсе не в нем, а в расшатанных нервах. Вчерашний день казался дурным сном, но Ирен не позволила иллюзиям завладеть своим разумом. Она сказала то, что сказала. Он пожалел меня. Полная легкой грусти улыбка тронула ее губы. Ирен поднялась с кресла и тут заметила на столике что-то темное. Подойдя ближе, она в недоумении уставилась на бархатную маску Гейла. Под ней обнаружилась короткая записка. «Я уехал восстановить справедливость». Девушка в задумчивости поднесла маску к лицу, приложила. Она все еще пахла Гейлом. Хранила талику его тепла. Шершавая снаружи, гладкая внутри. Сколько лет он за ней прятался. А теперь снял, оставил ей. Выходит, герцог заходил утром, когда она заснула. «Справедливость». Девушка завязала ленты маски. Она была ей велика и спадала на глаза. Чью сторону он примет? Глупый вопрос, конечно, своего брата. Но не Гейл ли говорил, что устал от бесконечного долга? «Брось, он не для тебя». Ирен сняла маску и бережно убрала за корсаж поближе к сердцу. «Что между вами общего?» Продолжала вслух рассуждать она, пользуясь редкими моментами одиночества, когда могла быть откровенна с собой. Во дворце везде глаза и уши, тут только лес. Ты ведьма, несостоявшаяся убийца, заноза для рода авилонов. Он брат короля, герцог, действующий наследник престола, верховный инквизитор. И все же ее тянуло к нему. и Ирен поймала себя на мысли, что хотела бы вновь ощутить вкус его поцелуя. Позволит ли это ей в качестве последнего желания? Она не солгала вчера, когда назвала его красивым. Несмотря на юный возраст, Ирен рано поняла, что за смазливой внешностью порой кроется уродство. Однако Гейл умудрялся сочетать прекрасную душу с не менее прекрасным лицом. Все видели только его шрамы, не обращали внимания на идеальной формы нос, точенный подбородок, чувственные губы. Ох, о губах лучше не думать. Глупая девчонка, Ирен опустилась на кровать и, дернув за ленту, распустила волосы. Ты кончила так, как кончают все женщины. Приехала отомстить, влюбилась и погибла. Осмотр колена показал, что опухоль постепенно спадала. Ирен сама это чувствовала. Движения давались с меньшей болью, чем прежде. Еще пара дней, и припухлость исчезнет. Другой вопрос, есть ли у нее в запасе эта пара дней? Однако требовалось себя чем-то занять. Не сидеть же Сиднем в ожидании торжества справедливости. Неважно, королевской или божьей. О побеге Ирен даже не помышляла. Какой в нем прок? Если Гейл примет ее сторону, потребуются ее показания. Если нет, объединившись с тайным сыском и армией, служащие Инквизиции найдут ее даже в глотке темного. И она надумала вышивать. Кропотливое занятие успокоит нервы, заодно поможет скоротать многие часы. А начнет Ирен, пожалуй, с монограммы «Г.А». «Надо же что-то подарить на память Верховному Инквизитору! Пусть сам решит, какие воспоминания навеет этот платок!» «Ваша светлость!» — тюремщик торопливо посторонился, пропуская Гейла. Судя по бегающему растерянному взгляду, его тут не ждали. Еще бы! Особом королевской крови в столь ранний час полагалось спать, а не навещать узников. «Мне нужен Тьес Миштан!» — на ходу распорядился герцог — и комната, где мы могли бы побеседовать с глазу на глаз. Никакого конвоя, я справлюсь сам». Бушевавшие ночью эмоции улеглись, и утром Гейл начал притворять свой план в действие. Убедившись, что Ирен не сбежала, чего он втайне опасался, герцог поспешил в столицу, однако не во дворец, а прямиком в тюрьму Инквизиции. Давненько он не захаживал кузником. «Послушай». Все так же не глядя на следовавшего за ним тенью провожатого, осведомился Гейл. «По-моему, прежде заключенных было больше». «Совершенно верно, ваша светлость. Мрут?» «О!» — бросив короткий взгляд на одну из камер, равнодушно констатировал тюремщик. «Еще одну выбрасывать пора. Приставилась старая ведьма». Обернувшись, герцог увидел недвижную женщину на полу. Она показалась ему знакомой. «Ну, конечно, та самая старуха из Соля». но ее доставили сюда бодрой и крепкой. К тому же герцог не чувствовал дара, а ведь тот сохранился бы в розе даже после смерти. Погоди. Он взмахом руки удержал провожатого, гремевшего ключами от камеры Эдисона, и вплотную приблизился к решетке. Гейла тут же накрыла удушливой волной. От неожиданности он отпрянул от камеры, но затем вновь приблизился, опустившись на корточки, вгляделся в лицо розы. «Воняет ваша светлость, но что поделаешь?» — оправдывался тюремщик, но Гейл его не слышал. Он сосредоточился на собственных ощущениях, на подсказках, которые давал ему дар. Ее пытали. Герцог говорил сам с собой, практически бесшумно шевелил губами. И не только физически. Кто-то пытался проникнуть в ее сознание, а потом иссушили. Дар забирали несколько раз, понемногу. Последний стал смертельным. Выпрямившись, Гейл шумно втянул носом воздух. Ему не нравились сделанные выводы. И если пытки, различные виды воздействия производились в рамках закона, то забрать силу мог только тот, кто давно за них вышел. Черная магия. За такое убивали на месте. И она творилась в самом центре королевства. Поборов искушение прямо здесь и сейчас выяснить, кто занимался погибшей ведьмой, просмотреть протоколы ее допросов, Гейл развернулся к камере Эдисона. «Все нужно делать последовательно. Сначала разобраться, почему начальник тайного сыска оговорил Ирен, выяснить подробности гибели графа Дориана и его домочадцев, а лишь затем заняться Розой». Эдисон выглядел ужасно. Сначала Гейлу и вовсе показалось, будто тот мертв. «После допроса еще не оправился, бедняжка», отпирая камеру, посочувствовал своему подопечному тюремщик. Герцог хмыкнул Окажись Эдисон ведьмаком, а не связавшимся с колдунами человеком, он вряд ли дождался бы сердобольных слов. «Им занимался Тьес Моризон. Гейл шагнул в камеру и, наклонившись, проверил реакцию зрачков Эдисона на свет. «Живой. Просто по достаточным действиям специального средства. Скорее всего, опята, широко применявшегося при допросах. Не могу знать ваша светлость. Мое дело маленькое. Узников сторожить». «Хорошо». — недовольно ответил герцог. — Сам узнаю. — И прихвачу с собой журнал дежурного, — мысленно добавил он. — Надо разобраться, кто спускался в тюрьму, отыскать чернокнижника. Эдисон задергался, бессвязно замычал. Гейлу пришлось положить ладонь ему на лоб и с помощью удара немного разогнать туман в сознании несчастного, чтобы тот его узнал. — Пойдемте. — герцог мягко подтолкнул узника к выходу. — Я не стану это снова пить, — В ужасе воспротивился он и намертво вцепился руками в прутья решетки. Гейл перевел озадаченный взгляд на тюремщика, но тот ничего не знал. С каждой минутой происходящее нравилось герцогу все меньше заговор на лицо. Отныне он не сомневался, Эдисон невиновен. Прежде Гейл грешил бы на Ирен. Именно она бросила тень на бывшего начальника тайного сыска. Но прекрасная, лживая ведьма была ни при чем. и ее и Эдисона подставил один и тот же человек. «Я ничего вам не сделаю», — Гейл старался говорить как можно мягче. «После вас накормят и отведут в комнату с нормальной кроватью». «Благодарю, ваша светлость. От всей души благодарю, если вы не лжете». В порыве признательности Эдисон облобызал ему ладонь. «Кто приказал держать его здесь?» — обратился к тюремщику герцог. «Тьес Моризон. с готовностью сдал он виновного. «Еще бы». Главное, чтобы не своя голова полетела с плеч. Гейл, нахмурившись, кивнул. В файлах фанатик, он частенько поступал против правил, если видел хоть малейшую опасность для государства. Но сейчас заместитель явно заигрался. Идемте, поговорим. Герцог вторично попытался вывести узника из камеры на этот раз успешно. Чуть пошатываясь, Эдисон последовал за ним к услужливо распахнутой железной двери, с трудом поднялся по ступенькам в мрачный коридор, освещенный лишь парой масляных ламп. «Сюда, пожалуйста». Тюремщик вновь зазвенел ключами и отпер невзрачную дверь по правую руку. За ней оказалась одна из допросных. Стол, два стула, небольшое решетчатое окно. Мебель надежно привинчена к полу. Ножки стула для арестанта оплетали змеи кандалов. «Не надо!» Гейл предупредил желание застегнуть их на ногах Эдисона. «Пошел вон. Явишься, когда позову». Служитель, кланяясь, попятился. Дверь с шумом закрылась. Ключ не повернулся, все как положено. На всякий случай Гейл заткнул замочную скважину специальной затычкой, лишив возможности подслушать их беседу. Потом устало опустился на свободный стул против Эдисона и предложил. «Расскажите все, что сочтете нужным». Прикрыв глаза, Герцог слушал сбивчивый поток слов, то жалобных, то обвинительных. На что-то он кивал, знаю, что-то, как казалось, оставлял без внимания. Картинка в его голове постепенно складывалась, дело оставалось за малым. Выяснить, по собственной ли воле или по чужому наущению, Эдисон впутал Ирен в смерть Таисии. Как он и предполагал, начальник тайного сыска ничего о покупателе проклятия и мастере его изготовившим не знал, Его подтолкнули в нужном направлении и вдобавок заставили подписать чистосердечное признание, взять вину на себя. Сыворотка правды оказалась средством совсем иного рода. Неудивительно, что, покинув допросную, Гейл немедленно приказал. «Тьеса саморезана в мой рабочий кабинет».